Глава двадцать шестая Солнце поднялось высоко над доном. Небо было чистое, синее. Желтели бескрайние степи дикого поля. Они шумели, волновались, звенели. Каждое растение в степи, блеклый лепесток и пушинка, тонкий степной ковыль и колючий катран, табун-трава и царь-трава, колыхалось и пела. А порыжелые безмолвные курганы, как часовые, внимали этим песням. И орлы, поднявшись, замирали с распластанными крыльями. Хищные птицы, кружась, скользили плавно. И хлопотуни птицы, затрепетав, прислушивались. На пристани собрались черкасские бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки. На бревнах сидели татарки, закутанные в черные, турчанки в шароварах, персиянки, добытые в походах. На пристань пришли купцы. Сноют, торгуются, хохочут, бьют по рукам. Все грузят на челноки. Челны покачиваются. Казачки несут на пристань глиняные горшки греческой работы, пустые кади из-под мяса и вина кувшины всех времен и всех стран с короткими и длинными носами, широкогорлые, с головками, с птичьими носами. Несли казаки на пристань ковры, дорогие. Один только ковер из бастры, который несли четыре казака, на струг Татаринова, стоил не меньше сорока коней. Ковер послали в струги и пригласили сесть на него Варвару. Подружки вели ее под руки. Подружки были в синем бархате, пояса жемчужные, сапожки красные, в таких боярыне в Москве ходят. Платки на них, как воздух, прозрачные и белые. Две одинаковые подружки, как две слезы у матери, платья синие, глаза черные, косы светлорусые, резвушки, хохотушки одна из них сестра ивана каторжного другая сестра казака серги данила варвара села в струк на ковре бабы глядели на атаманскую жонку с умилением на красоту ее и на кушак атласный лилово голубой и на застежку серебряную на кушаке а исаул карпов присланный в черкаск за бабами покрикивал «Живее! Вали клади! Скоро отчалим!» Бабы на пристани засуетились пуще прежнего. Они приносили свое последнее добро и укладывали его на струги. Старики складывали сабли, седла, турецкие пистоли, ружья. Мальчишки вместе с пожилыми казаками тащили попыли к пристани, рыболовные сети, арканы и уздечки. Когда все снесли в струги и уложили, когда все уселись, Карпов, поглядывая на варваренных подружек, бросил шапку серую на дно струга и запел любимую песню. И все подхватили. А и по край было море синего, что на устье Донута Тихого, на крутом красном бережку, на желтых рассыпных песках, Стоит крепкий Азов город, за стеною белокаменную, земляными раскатами и рвами глубокими, и собашнями караульными. А жонка Алеши старого и малый Якунька, сидевшие в атаманском ковровом струге, тоже пели эту песню. Потом Ульяна Гнатьевна взялась за длинное весло, все весла разом вздыбились. Последним прибежал на пристань босой мальчонка с отцовским седлом, Стенька, сын Тимофея Разина. Он прыгнул в струк с разбегу. Донские казачки плыли к своим храбрым мужьям в Азов счастье копить и обживать город у морского простора. — Отчаливай! — пронесся возглас Ясаула Карпова. Ковровый струк отплыл первым от пристани, но остановился посреди реки. Отчаливай, казаки в Азове ждут. Ей, бабы, веселее греби. Сама волна-то гонит. Весла рубили воду. На пристани остались люди всякие, купцы, сторожевые казаки и древние старухи и старики. Сзади чернелись землянки. Старухи плакали. Восемьсот казачьих женок плыли вниз по дону, пели бабы песню давнюю любимую. Карпов, стоя в легком струге, дал полную волю своему звонкому голосу. Вот где простор, куда ни глянь, простор, река бежит широкая, в небе лазурь да синь, в степи травы шумят, колышутся, и птицам, и табунам коней и вольным казакам простор до да А кричит турецкий царь Салтан Салтанович, «Ой ты гой, еси, донской казак! Ай, как ты к нам в Азов попал?» Рассказал ему донской казак, «А я послан был из каменной Москвы к тебе, царю, в Азов город, а и послан был скорым послом» и гостинцы дорогие к тебе вез, а на заставах твоих меня ограбили, и мурзы улановья моих товарищей рассадили добрых молодцев и по разным темным темницам. Вода тихо плескалась под легкими стругами. Струги плыли, а песни казачьих женок неслись вниз по дону реке, не затихая. Четыре атамана в крепости в тот день получили грамоту царя. На Дон, в нижние и верхние юрты, атаманам и казакам, и всему донскому войску. В прошлом годе, по нашему указу, послан на Дон для приема турского посла Фомы Кантакузина наш дворянин Степан Чириков. А велено было ему турского посла принять у вас и в приставах у него до Москвы быть. А к вам писано в наших грамотах «Посла отпустить, а с быть в миру». И зато вам послано было с ним наше царское жалование. Но турского посла Степану Чирикову вы не отдали, а турского посла со всеми его людьми побили до смерти. А после того, июня, в восемнадцатый день, Азов взяли и многих людей побили. И в тех винах своих у нас, великого государя, милости просите, что учинили то без нашего царского повеления, а что городовой казны, пушек и мелких пищалей и русского полону, того у вас не смечено. А как вы то сметите и о том пришлите станицу? И все то вы, атаманы и казаки, приговорили всем войском турского посла со всеми людьми побити до смерти сердце что многое донское войско, побито было по его Фомы письму. А как были у нас великого государя на Москве, Донские атаманы Иван Каторжный да Тимошка Яковлев, сотоварищи, и того вашего умышленья, что вам озовом промышлять и без нашего царского повеления и турского посла побити, ничего не сказывали то атаманы и казаки учинили вы не делом, что турского посла побили самовольством. И того нигде не ведется, чтобы послов побивать, хотя где и война государи бывает, а послы их те поры свое дело делают, и их не побивают. А я с султаном состою в мире». Далее государь объявлял казакам и атаманам, что посланные ими станицы Потапа Петрова с четырьмя казаками, Григория Шатрова с тридцатью шестью казаками, вестей толковых не привезли. Атаманы и казаки потому задержаны и будут сидеть в Москве до тех пор, пока не приедут к великому государю самые лучшие казаки и атаманы – Михайло Татаринов, Наум Васильев, Алеша Старой и Иван Каторжный. А прислать, как велено, не задержав и часу, поименованных знатных атаманов. И вы привезли нам грамоты и все то, что взято вами у Фомы, и что у вас на Дону от него сыщется. Пошлите к нам самых лучших людей ваших не боясь от нас зато то опалы нашей. Мы, государь, повелеваем вам от себя отписать и посылать кого пригожие к нагайским мурзам, чтобы они, помни свою прежнюю правду и шерть, были под нашей царскую высокой рукой по-прежнему и шли б назад за дон на нагайскую сторону и на наше царское жалование были надежны без всякого опасения. И о том, о всем писать и к нам, к Москве, и наскоро ехать, никак не мешкая.